но они тоже заняты, так что в этом они сейчас на равных, и следующие несколько секунд все решат. Ошибаться сейчас нельзя. Примерившись, грешник напряг все силы и сумел вскочить на стол, приставленный к стене, легко увлекая за собой убийцу. Тот или весил немного, или в состоянии стресса активировался режим, в котором человек способен горы сворачивать. Далее расчетливо развернулся, грамотно пригибаясь, увлекая противника не просто за собой, а в правильном направлении. Будто превратил себя в подобие елы, увлекающий в процесс вращения прицепившуюся тряпку. Что-то подобное проделал с той собакой на пляже. Но сейчас все куда сложнее и страшнее. Удавка натянулась еще сильнее, резанув наконец левое предплечье.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 от футболя в стену. Хотя не факт. Может, выжила, просто сознание потеряло. Контейнер — лучшая примета смерти, а ведь он не появился. Вопрос нуждался в ответе. Грешник Бресга прикрыл тварь, сложенной скатертью, после чего пару раз топнул пяткой, расплющивая тушку. Но контейнер так и не возник, и телефон не завибрировал, оповещая о новом сообщении. А ведь крыса определенно мертва. Получается, не за все победы полагается вознаграждение. Впрочем, по поводу телефона грешник ошибся. Пусть из с опозданием надернулся. Вот только сообщение оказалось необычным. Немотивированное убийство. Штраф. 10 к карме. Внимание. Это ваше первое немотивированное убийство. Штраф существенно снижен. Ваш статус позволяет вам получать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 бесследно рассосалась. Чудеса. И чудеса добрые. Таких бы побольше. На всякий случай сменил разодранную струну повязку и на правом предпечии. Да, раны на нем тоже затянулись и исчезли, но мало ли что. Где один вовки душитель с продвинутой удавкой объявился, там и другие могут нарисоваться, а зазубренная струна выглядит страшно.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 Возможно, сказывалось превосходство в уровне и наличие усиления, благодаря которому убийца бесшумно добрался до грешника. Подковка с 12 единичками для уровня и кольцо для прочих параметров с цифрой в 36, плюс 4 странички книги навыков. Также в контейнере лежали 3 прежде никогда не виданных вещицы. Предмет испытания. Малый преобразователь. МП.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 да уж неприятная новость спустились небес на землю великим мастером кунфу грешнику не стать пока не поднимет уровень Для этого надо набрать 50 знаков а у него их только 24 придется искать недостающие 26 выглянул в окно. Темень кромешная редкие фонари выглядят зловеще и почти ничего не освещают